Леонид Супранович с мешком за плечами стоял на подножке пассажирского и насторженно вглядывался в голубоватый сумрак. Снег густо облепил деревья, навис на проводах, вспучивался облизанными метелью сугробами в низинах. Холодный ветер сжег лицо, забирался в рукава полушубка. Хорошо, что у Корнакова сменил унты на мягкие валенки. Они легче и незаметнее. Унты на севере носят. Уже февраль, а весны не чувствуется. Поезд прогремел через мост. Впереди разинул красный рот семафор. Лес стал отступать, мазнул по кустам, заставив заискриться снег, свет автомобильных фар. Леонид знал, что это дорога на Кленова, где раньше был рабочий поселок. Послышался истошный визг тормозов, Пассажирский дернулся, лязгнув буферами, и стал замедлять ход. Больше не мешкая, Супранович, откинувшись назад, привычно спрыгнул в снег под откос, мягко приземлился и, проехав по насту, провалился в сугроб. Через час он тихонько постучался в окно Любые Добычиной. Послышались неторопливые шаги в сенях, дверь с жалобным скрипом отворилась, в черном проеме стояла Люба, недоуменно вглядываясь в крупного широкоплечего мужчину в полушубке с поднятым воротником. «Господи!» «Никак с того света!» Осевшим голосом воскликнула она и схватилась за косяк. «Тише, Люба!» Озираясь, сказал он. «Ты одна?» — Пустишь в избута. Она отступила от дверей, в потемках закрыла на щеколду дверь за ним. — Литка на танцульках, — проговорила она, входя в комнату, — после двенадцати явится. — Сколько же ей? — Вот и считай. Сейчас 1956 а она родилась в 41-м. первом. Правда, ты на родную дочку ты -то тогда и не взглянул. «А Октябрина?» — спросил он, вешая полушубок на вешалку. «Давно замужем. Живет в Калуге. Она тоже моя дочь?» «Коленькина», — помрачнела Люба и украдкой взглянула на портрет своего мужа, повешенный рядом с зеркалом. Она располняла, лицо округлилось, в волосах поблескивала седина, но былую стать сохранила. И не побоялся сюда заявиться? — О чем не бояться? — беспечно ответил он. — Свое я отсидел в колонии. За хорошую работу освободили досрочно. И зорко взглянул на нее. Поверила ли? — Я думала, таких, как ты, к стенке ставят, да? Криво усмехнулся он. — Ну, если всех расстреливать, кто же работать на лесоповале будет? «Дороги в тайге строить?» «Ну, понятно, я не все рассказал на суде». «А как же ты, Леня, людям-то на глаза покажешься?» С сомнением взглянула Люба на него. «Пришел вот тебя проведать», — ответил он. «Здесь я не задержусь. Лучше расскажи, что у вас тут делается». «Не появлялся в этих краях Матвей Лисицын». «Изменился ты, Ленечка». Шире стал, постарел, и светлые кудри вроде бы поредели. слыхало что про на настойчиво переспросил он. «Так «Ты про батьку сперва спроси», — усмехнулась Люба. «Люди толкуют, что ты его в 43-м ограбил? А как же это так? Родного отца?» а «Люди наговорят», — поморщился он и вдруг сказал в рифму Люди-людишки, мало я выпускал им кишки. Да уж про тебя никто тут доброго слова не скажет. У тебя-то я, Люба, не обижал. Не обижал. Опять как-то странно взглянула она на него опленявшими глазами. Ты мне всю жизнь отравил, Леня. Я любил тебя. — сказал он, барабаня пальцами по оштукатуренному боку русской печи. — Ты многих любил. — А чего же не спросишь про Дуньку Веревкину, твою полюбовницу? Побаловался и подсунул коменданту Бергеру. Уехала она отсюда в сорок пятом. Стыдно было людям в глаза глядеть. — Чего ворошить было, Люба? — мягко урезонил он женщину. — Думаешь, у меня потом жизнь была сладкой? — Я тебя спрашивал про Лисицына. Люба рассказала, что из Климова в январе приезжали на машине военные с автоматами и пистолетами, допрашивали Аглаю Лисицыну про ее мужа Душегуба. Вроде им стало известно, что он скрывается где-то в наших лесах. Аглая клялась, божилась, что с войны мужа своего не видела, мол, давным-давно похоронила его в своем вдовьем сердце. Военные из Климова на лыжах ушли в лес. Потом еще несколько раз приезжал в Андреевку какой-то начальник, заходил к и разговаривал и с другими, но, видно, так ничего и не добились. — А как ты думаешь? Аглая виделась с мужем? Угрюмо взглянул на женщину, помрачневший Леонид. — Говорят же, нет дыма без огня, — ответила Люба. — А я в чужие дела не сиюсь. — — У меня картошка с мясом подогреть, да и самовар поставлю. Пьяный Тимаш болтал, что видел, как Аглая таскала в лес еду в кастрюлю. — Ну и живучий старик! — удивился Супранович. — А говорят, водка людей губит. — Кстати, Любаша, у тебя нет чего-нибудь выпить? — Такая встреча. Женщина молча достала из буфета бутылку розового портвейна, две рюмки. Прикончив бутылку, Леонид было облапил Любу, хотел поцеловать, но она резко высвободилась. Укороти руки-то. Чужие мы, Леня. Лидушка и то не связывает с тобой. Я ей свою фамилию, а отчество Коля Михалева в метрику записала. Царствие ему небесное. От твоей поганой руки смерть принял. Да ты никак плачешь по нём. Не свались ты на мою бедную голову. Может, жила бы с калюней душа в душу. Да слезняк он, а не мужик, — фыркнул Леонид. Ушёл бы ты. Взглянув на ходики, заметила она. Лида скоро заявится. Вот и погляжу на родную дочь, — усмехнулся он. Отчаянный ты. — покачала она головой. — Не боишься, что на тебя укажу участковому? — Не продашь ты меня, Любаш, — ответил он. — Какой я не есть, от того, что было между нами, просто так за ворота не выкинешь. Ну, вспомни довоенные темные ночки. Хочешь — верь, хочешь — нет. А лучше бабы, чем ты, Люба, у меня из за границы не было. Пой, пташечка, пой, — Усмехнулась она, но видно было, что его слова ей приятны. Много у тебя таких, как я, было. Ну, Даже ты мне не веришь. Не вороши было и Леня, вздохнула она. Все быльем поросло. Мужа моего ты убил, а сам, думала, навеки сгинул. Но не хорони меня, любая я живучий, рассмеялся он. Война кончилась, а жизнь продолжается. — Какая у тебя жизнь? — сожалеючи посмотрела она на него. — Серый волк в лесу, и то лучше тебе живет. — Не говори о том, чего не разумеешь, — нахмурился он. — Я на свою жизнь не жалуюсь, знал, на что шел. — Тебе надо уходить, — спохватилась Люба. — Чего я дочери скажу? Чужой мужчина в доме в такое время. — А где участковый-то живет? — спросил он. «Ну, — Как базу ликвидировали, так участковый перебрался на жительство в Шлемово. Он теперь один на три поселка. — А, это хорошо, — задумчиво заметил Супранович. Многих карателей уже поймали. Глядя, как он одевается, говорила Люба. — Сколько же вы душегубы зла людям принесли? В ее голосе зазвенели гневные нотки «Гнать бы тебя надо в три шеи, а я тут еще с тобой разговариваю. Может, свое ты и отсидел, а от людей не будет тебе, Леня, прощения. Никогда не будет. Помнишь, я тебе толковала, мол, не злодействуй, будь помягче к односельчанам. Так ты и рта мне не давал раскрыть, хозяином себя чувствовал, думал, всегда так будет» никак учить меня взялась он с трудом сдерживал злость он ты какая оказывается раньше когда я был в силе была тише воды ниже травы говорила я тебе да ты все забыл вздохнула она гнев ее прошел глаза стали отсутствующие видно вспомнила было прощай люба сказал он — Больше вряд ли свидимся. Про меня никому ни слова. — ты не, чем Леня, печально ответила она. Даже не поднялась с табуретки, не проводила. Сидела, понурив плечи у стола, на котором пофыркивал медный самовар, и невидящими глазами смотрела прямо перед собой. Лучше бы она его и не видела. Что-то всколыхнулось в ней, будто тисками стиснулось сердце. Но на глаза навернулись непрошенные слезы. Кудрявый Леонид — это ее молодость. Разве виновата она, что Бог послал ей недотепу мужа? Не любила она Николая Михалева, но думала с годами стерпится, но не стерпелась. Молчаливо и с угрюмым взглядом муж раздражал ее, Нет, она не мучилась раскаянием тогда, когда сильный молодой кудрявый Леонид приходил к ней, а Николая прогонял в холодную баню. А что это за мужик, который не может постоять за свою честь? Стукнула в сенях дверь, послышался виск снега под тяжелыми шагами, а немного погодя в избу влетела порозовевшая с мороза ясноглазая Лида — Пуховый платок заискрился на ее голове, полы длинного пальто с меховым воротником в снегу кувыркалась с кем-то разбойница. Невысокая, голубоглазая, с вьющимися светло-русыми волосами, она нравилась парням. На танцах от них отбоя нет. А вот нравится ли ей кто, мать не знала. Летом ее станцев танцев частенько провожал домой Павел Абросимов. Он приезжал на каникулы. Девчонки пятнадцать, а парням уже голову кружит. — А я-то сама, — вспомнила Люба. В пятнадцать на вечеринках с парнями целовалась, а в шестнадцать уже замуж выскочила. Видно, вся порода наша из молодых до ранние. — Мам, а что это за дядька у нас был? Я его встретила у калитки, вытаращил на меня глазище и ухмыляется. — Пьяный, да? — Да, с поезда. Приперся к Спрашивал переночевать, да я не пустила, я ведь не знаю, что он за человек. Спокойно объяснила Люба. — Я уж на крыльцо поднялась, а он все стоит у калитки и глазеет на меня. — Щебетала, раздеваясь Лида. — Ну, пригожая ты девка, хоть и росточком невелика, — сказала мать. — Вот и смотрят на тебя парни и мужики. И он как-то по-другому смотрел. Задумчиво, разглядывая себя в настенное зеркало в деревянной раме, проговорила девушка. «Да чего во мне красивого? Щеки круглые, румяный, курносый нос, брови белые. Надо подкрашивать. Разве что глаза голубые да волосы густые, вьющиеся». Она повернулась к матери. «У тебя волосы прямые». Покойный тятенька смолду был лысый. В кого же это я, такая кудрявая его родилась? — Садись чай пить», изменившимся голосом сказала мать. — Меня нынче больше всех девчонок в клубе приглашал на танцы Иван Шароков, — щебетала Лида. — Смешной такой. Ходит в клуб в бушлате и все про Балтийское море рассказывал. — Он, оказывается, герой. Бросился в ледяную воду спасать матроса, упавшего в шторм за борт. Спас, а сам сильно простудился. Вот и демобилизовали. «Степенный парень», — отозвалась мать, — «и хозяйственный. Как вернулся домой, так все время стучит у себя во дворе, крышу перекрыл, крыльцо новое поставил, курятник. И на стеклозаводе его хвалят, говорят... Карточка висит на доске почета, лучший электрик. Да ну его, отмахнулась девушка. Курит все время и ни разу не улыбнется. Не люблю я хмурых. Не хмурый он, а серьезный, вступилась за Ивана Люба. Веселые-то все больше их компании, и водки тянутся. А что толку от таких в семье? А Иван сам не пьет и дружбу с пьяницами не водит. Мам, а куда же он пойдет? Вдруг спросила дочь. Кто? Не поняла та. Приезжий, дядечка. Где он будет ночевать? А нам-то что за дело? Мать резко поднялась из-за стола и отошла к плите, на которой грелась вода для мытья посуды. Неделю спустя, после визита Леонида Супрановича, в Андреевке похоронили двоих Старого Супрановича и скрывавшегося в лесу бывшего старшего полицая Матвея Лисицына. Иаков Яков Ильич почти год не поднимался с кровати, скончался от повторного кровоизлияния в мозг. Но эта смерть мало кого удивила. Парализованный Супранович, как говорится, давно дышал на ладан. Всех поразила вторая смерть, вернее, жестокое убийство бывшего полицая. У Лисицына были прострелены обе руки, нога, грудь и голова. Приехавшим из Климова военным, жена убитого Аглая рассказала, что ночью заявился к ней Леонид Супранович, велел вести в лес к мужу, который последний месяц скрывался в партизанской землянке на краю болота. Она пробовала отрицать, мол, не знает, где Матвей, но бандит пригрозил ей ножом и они этой же ночью вдвоем отправились в лес. У Матвея всегда была при себе граната, но опытный злодей заставил ее оглаю вызвать мужа из землянки. Когда он вышел, Леонид выскочил из-за сосны и сшиб его на снег, отобрал гранату, пистолет, нож, потом снова затащил в землянку, а ей велел дожидаться на опушке. Услышав выстрелы и крики мужа, Она опрометью бросилась бежать. Наверное, бандиту было не до нее, он ее не преследовал, а может, потом и спохватился, да ее уже и след простыл. На другой день она все рассказала участковому. Взяла санки и вместе с ним отправилась в лес. Супрановича, конечно, не нашли, а убитого мужа она привезла в Андреевку. Еще там, в лесу, слышала, как Ленька в землянке орал, «Куда заховал, паскуда, добро! Говори не то душу по частям войну!» Военные привезли на машине с собой овчарку, но протоптанная в снегу тропинка из леса выводила на большак, по нему ездили в Климово стеклозаводские грузовики, а тут собака и потеряла след. Спрашивали шоферов, дежурного по станции, но никто похожего на Леонида Супрановича человека не видел и не подвозил. Скорее всего, он той же ночью потихоньку сел на товарняк, проходивший через Андреевку, и, как говорится, ищи ветра в поле. На поминках Якова Ильича захмелевший дед Тимаш, сколотивший для покойников оба гроба, толковал односельчанам. «Видели, какой...» Страшенный лик был у Якова Ильича. Усю физиономию перекосила Глаза на лбу, а сам синий. Истинный крест. Прохвост Ленька отправил батьку на тот свет. вдовато говорила, что слышала ночью какой-то шум, а утром входная дверь оказалась отпертой. Сукин сын Ленька тайком пробрался к батьке наверх, а тот как увидел блудного сына. Так от расстройства Богу душеньку и отдал. Он мне еще ранее толковал, что проклял убивца. Сынок-то в войну со своими дружками-бандитами обобрал родного батьку. Вот и помер хворый Яков Ильич от одного богомерзкого вида ленки. Это от ненависти ликто ему перекосило. Где не пройдет бывший бургомистр, одни покойники остаются. И шо Аглай повезло, что успел убежать от бандюги? Он и ее бы приговорил, истинный крест. Если Якова Ильича похоронили по всем правилам, со священником, отпеванием, поминками, то Матвея Лисицына, председатель поселкового совета Михаил Петрович Корнилов, не велел хоронить на общем кладбище, как врага народа Аглая похоронила его на пустыре за околицей. После февральских морозов пришла оттепель. Деревья сбросили с ветвей белые комки, испещрив наст маленькими кратерами. Ночами с шумом и грохотом пугая ребятишек съезжали с крыш слежавшиеся снежные глыбы. В полдень начинало повсюду капать, а к вечеру длинные заостренные сосульки вытягивались чуть ли не до самой земли. Ребятишки весело скользили с ледяной горки у водонапорной башни на досках, бегали к железнодорожному мосту на Лысуху, где можно было покататься на коньках. Полная луна высеребрела иголки на могучих соснах, что стояли напротив дома обросимых. На каменных округлых боках водонапорной башни слюденисто поблескивала налить. Протяжный провозный гудок, проходящего через Андреевку без остановки товарняка, далеко разносился окрест. Тихо в этот час в поселке. Не видно в окнах огней, только из освещенного клуба доносится негромкая музыка. Иногда распахивается широкая дверь, и на улицу шумно выходят простоволосые парни, чиркают спичками, закуривают. Сотворив на ночь молитву и повязав седую голову белым платком, Засыпает на печи Ефимия Андреевна. Задрав растрепанную бороду в потолок, раскатисто храпит дед Тимаш. Добредя с поминок Супрановича до своего дома, он, не раздеваясь, бухнулся на кровать. Не спит, дожидаясь дочь станцев, Люба Добычина. В голову лезут горькие мысли о прошлом, вздыхая, снова и снова вспоминает свои бурные встречи с кудрявым Леней Супрановичем. На кухне одна оденешенька за накрытым столом Сидит перед начатой бутылкой водки С чашкой кислой капусты Аглая Лисицына. И невидяще, глядя на стену, что-то шепчет бледными губами, В глазах не слезинки, а в больнице акушерка Анфиса Принимает у обессиленной роженицы первенца, вертит в руках красное тельце шлепает по сморщенному заду и в белой натопленной комнате со стеклянными шкафами раздается пронзительный крик в андреевке родился человек